Конспект 3. Исцеление изгнанника 1. Обращение к истокам проблемы в детстве Попросите изгнанника показать вам образ или воспоминание того момента, когда он начал так себя чувствовать в детстве. Спросите изгнанника, как это событие заставило его себя чувствовать. Убедитесь, что часть показала вам все, что хотела. После наблюдения за воспоминаниями выясните, верит ли изгнанник в то, что вы понимаете всю тяжесть этого события. Второе. Репарентинг изгнанника. Войдите в качестве я в детскую ситуацию и спросите, что нужно изгнаннику для того, чтобы излечить его или изменить случившееся. Затем удовлетворите мысленно эту потребность. Проверьте, как изгнанник реагирует на репарентинг. Если он не чувствует вас или не принимает вашу заботу, спросите «почему» и поработайте с этим. Третье. Освобождение изгнанника из травмирующей ситуации. Изгнаннику может быть необходимо покинуть детскую ситуацию и перенестись в место, где он чувствовал бы себя уютно и в безопасности. Вы можете перенести его в какое-то место из вашей нынешней жизни, в определенную область тела или в воображаемое место. Четвертое. Снятие бремени с изгнанника. Назовите то бремя болезненных чувств или негативных убеждений, которое несет изгнанник. Спросите изгнанника, хочет ли он снять с себя это бремя и готов ли он это сделать. Если он не хочет этого делать, спросите, что страшного может произойти, если он избавится от бремени. Развийте его опасения. Как изгнанник несет свое бремя? В теле или на теле? Кому или чему хотел бы он отдать свое бремя? Свету, воде, ветру, земле, огню или чему-то еще? Как только бремя снято, отметьте, какие положительные качества или чувства возникают у изгнанника. Пятое. Освобождение от защитной роли. Проверьте, знает ли защитник о трансформации изгнанника. Если нет, представьте изгнанника защитнику. Выясните, понимает ли защитник, что в его роли больше нет необходимости. Защитник может выбрать себе новую роль в психике.